Глава 9. Сергей с Натальей выползли из отеля ближе к вечеру. Сергей постоянно оглядывался, а Наталья лишь насмешливо посматривала на него. Сергей сам понимал, что заметить слежку, которую ведут профессионалы, практически невозможно. Но ничего с собой поделать не мог. А потом до него дошло, что именно так и должен вести себя обычный человек, на которого напали ночью. Перекрытие он тоже не заметил. А потом вообще перестал оглядываться и попытался расслабиться. Получалось не очень. И его хваленная Наталья интуиция просто кричала, что все только начинается. Они прогулялись по городу, зашли в банк, забрали пакет с документами. Сергей опять напрягся, но никто на них не нападал, как этого подспудно ожидал Сергей. Они с Натальей, не спеша, прогулялись по тель-Авиву, посидели в кафе, побродили по базарчику. Наталья как будто специально не торопилась возвращаться в отель. «Ты чего-то ждешь?» — прямо спросил Сергей. «Уже ничего», — мотнула головой Наталья. «Нам подали сигнал, что можем возвращаться». «Кто подал?» Наталья лишь насмешливо фыркнула, и Сергей невольно покраснел. «Так за нами следили?» «Я имею в виду не только прикрытие». «А ты сомневался?» «Ладно, пошли назад, все кончилось». Но Сергей, прислушавшись к себе, — понял что ничего еще не кончилось в номере их уже ждали правда не налетчики давишний обычный человек встал им навстречу из кресла и протянул Сергею руку я решил что нам пора уже и познакомиться меня зовут андрей я старший группы прикрытия надеюсь ты с хорошими новостями торопливо поинтересовалась наталья их взяли кивнул андрей вас вели из отеля сразу три группы и связывались по рации с четвертой которая находилась в одном неприметном домике. У всех паспорта граждан Грузии, но в отличие от грузин, которые в большинстве христиане, все мусульмане. Замыкались они на иорданского шейха. От него и получили приказ перехватить пакет. Не знаю, что там у них за игры, но этот шейх очень не хотел, чтобы документы попали к связнику Вайлат. Почему он этого не хотел, боюсь, мы не узнаем. «Значит, наш крот действительно работает на несколько группировок», задумчиво протянула Наталья. «Но это уже ваши заморочки», — произнес Андрей. «Я просто хотел сказать, что операция продолжается по плану, а с ночным нападением будем разбираться отдельно. Завтра вылетаем в Эйлад». «Вылетаем?» — удивился Сергей. «Вообще-то это далеко», — хмыкнул Андрей. «Хотя Израиль и маленькая страна, но все-таки не Монако». Больше приключений вроде как не намечалось, и Сергей твердо решил отдохнуть. Вчерашней ночью поспать не удалось, да и днем он заснул всего на пару часов. Напряжение не отпускало. Зато сейчас глаза просто слепались. Похоже, Наталья поняла его состояние, и как только Андрей ушел, безапелляционно заявила, что Сергею необходимо поспать. Тот не сопротивлялся. В Эллат они летели на самолете внутренних авиалиний. Сергей очень развеселился, когда узнал марку самолета. Он назывался «Бомбардир». Чего такого смешного Сергей нашел в этом названии, он бы и сам не мог объяснить. Но хихикал чуть ли не весь час, что они летели до Илата. В салоне на пятьдесят человек Якушев заметил Андрея и еще одного уже знакомого парня из группы прикрытия. Тот заходил в их номер во время ночного нападения. Но они особо и не скрывались. Некоторое время Сергей занимался тем, что, оглядывая пассажиров, пытался понять, кто из них волки из ГРУ, а кто из Кидона. Нифига не выглядел и плюнул на это дело. Аэропорт Вайлате оказался в самом центре города. Сергей еще успел подумать, что в прилегающих кварталах, наверное, жить весело, при звуках взлетающих и садящихся самолетов. Впрочем, окинув взглядом дома, он понял, что здесь живут в основном отнюдь не белые люди — которые могут позволить себе установить новейшие стеклопакеты, ограждающие жилье от любого шума. Номер в отеле был забронирован заранее, и находился он не так уж далеко от аэропорта. Но Наталья опять двинулась к стойке фирмы по прокату автомобилей. «Ты без машины жить не можешь?» ехидно поинтересовался Сергей. «Раз уж здесь оказалось, то как на Красное море не съездить? Я там пару раз была». Впечатление убийственные. Ты хоть знаешь, что этот город существовал еще при царе Соломоне? Между прочим, именно здесь находились копии царя Соломона. Только вот добывалось там не золото, а медь. «И откуда ты все знаешь?» – изумился Сергей. «Мне очень нравится история Израиля. Здесь и арабские сказки, и пересечения с библейскими сюжетами, и героические подвиги, и гениальные военные операции. Одна шестидневная война чего стоит?» Я где-то читал, что название разведки «Моссад» имеет целую историю, но как-то ни разу не удосужился более подробно поинтересоваться этим. Раз уж ты такой знаток истории Израиля, может, расскажешь? Вообще-то это легенда, хотя крепость Масада действительно существует. «А почему крепость? Ты слушать будешь или перебивать?» – рассердилась Наталья, и Сергей поспешно заткнулся. «Так вот, во второй половине первого века нашей эры...» Евреи подняли восстание против римлян. Если ты не в курсе, то нынешние земли долгое время были провинцией Римской империи. Вообще-то в курсе, саркастически заметил Сергей. Уж мастер и Маргариту читал, и кто такой прокуратор иудеи, знаю. Ладно, извини. Так вот, сперва у иудеев все шло нормально. Они захватили Иерусалим, вышибли римские войска и взяли под контроль всю иудею. Но потом римский император послал сюда несколько легионов, а среди восставших наметились разногласия. Но в общем, восстание было благополучно подавлено. Так вот, крепость Массада была последним оплотом продолжавших сопротивляться восставших. Их там было тысяча человек. Крепость располагалась на горе, и взять ее было проблематично. Римляне ее осадили, и когда защитники поняли, что вскоре просто умрут от голода, решили принять смерть. Самоубийство у иудеев – такой же серьезный грех, как и в христианских религиях, а потому из тысячи по жребию были выбраны десять человек, которые убили всех защитников, затем один из десяти убил остальных, а вот дальше версии расходятся. По одной, этот последний был убит римлянами, когда попытался прорваться сквозь осаждавших, а по второй, этого последнего убила его сестра. которая переоделась старухой, прошла через римский лагерь и поведала миру о подвиге, символизирующем твердость духа и несгибаемость». «Действительно», — хмыкнул Сергей, — «красивая легенда. И что из этого правда? Но я же тебе говорю, что крепость действительно существует, и восставшие там действительно держали последнюю оборону. Ну а как там было на самом деле?» Но лично я в эту легенду о происхождении названия разведки не особо верю. Все-таки названия разведки и крепости немного различаются. Кстати, если уж мы заговорили о легендах, хочешь еще одну? Уже про наш родное ЧК, про то, как появилось само название ЧК. А что тут легендировать, удивился Сергей. Чрезвычайная комиссия, сокращенно ЧК. А вот у кое-кого... Имеется другая версия происхождения названия, — хитро усмехнулась Наталья, — согласно которой, чрезвычайная комиссия — лишь прикрытие настоящему названию. Наверное, ты в курсе, что большинство тех, кто создавал ЧК, были евреями. По некоторым данным, Дзержинский и Минжинский тоже из той же братьи, хотя, по официальной версии, оба происходили с польской шляхты. Ну, да и там всегда довольно много народу к колену Израилеву относилось. Но это не важно. В общем, когда в 1917 году создавалась эта спецслужба, обязанная хранить завоевание революции и самих революционеров, встал вопрос о названии. И евреи решили как-то отметить в названии то, что создается эта структура, именно ими. Долго думали и решили назвать ее «Еврейская крепость». но не напрямую, а как-то зашифровать это название. И кто-то из образованных чекистов вспомнил, что по тюрски еврейская крепость звучит как Чуфут-Кале, сокращенно Чека. Ну а для основной массы населения была придумана другая расшифровка, под которой мы эту организацию знаем. «Ну нифига себе!» – восхитился Сергей. «Это что же получается? Сперва евреи создают Чека». а потом уже СССР помогает образовать государство Израиль. Да и первый руководитель масад насколько я помню, был родом из Витебска. Не совсем так. Первым директором Моссад был Реувен Шилуах, который родился в Палестине. Но ты прав. Моссад в том виде, в котором он существует сейчас, создал уроженец Витебска Изя Гальперин, которого здесь больше знают как Исера Хареля. «Да ты прямо дипломированный историк. Можешь в каком-нибудь вузе лекции по истории израильской разведки читать. Ну, я же говорила, что история Израиля, особенно связанная с войнами и спецслужбами, это мое хобби. Кстати, Авером, тогда в ресторане узнал тебя моментально. Вы уже сталкивались? А зачем тебе? Просто я думаю, что твои знания не только хобби. Скорее всего, Ближний Восток и, в частности, Израиль – твое основное место работы». Насколько я понимаю, вас готовят под конкретные страны». «Так я тебе и сказала», — фыркнула Наталья. «И потом, неужели ты думаешь, что тот же Андрей из прикрытия не сможет работать в Америке или Европе?» «Сможет, наверное. Но есть же узкие специалисты. Вряд ли специалист по Африке сможет хорошо чувствовать себя где-нибудь в Корее или Китае. Тут ты прав. Ладно, вылазь, мы приехали». «Ну, нифига себе!» Восхитился Сергей. Здание отеля действительно поражало. Это ж сколько здесь номер стоит? Не так уж дорого, отмахнулась Наталья. Если не суперлюкс, конечно. А номера здесь всякие есть. Да и какая тебе разница? Масад платит. Они зарегистрировались, забросили вещи в номер и спустились вниз к бассейну. Вдруг Наталья, которая выглядела беспечной, неожиданно напряглась. хотя со стороны это заметно не было. Сергей вопросительно глянул на нее, но она лишь улыбнулась и спокойно пошла к шезлонгам, стоявшим под пальмами у бассейна. «За нами хвост и очень профессиональный», — еле слышно сообщила она Сергею. И, предваряя его вопрос, пояснила. Парни его срисовали. «И что? А ничего. До вечера свободно, Потом направляемся на адрес, где должны передать пакет». К тому времени связник должен быть уже арестован. «А здесь всегда так?» – спросил Сергей, посматривая на то и дело мелькающих то тут, то там полицейских в форме. Или это подготовка к той самой полицейской операции? «Вообще-то нет», – протянул Наталья. «Насколько я поняла, зачистка будет проводиться всего в паре кварталов, где живут арабы. Но вполне возможно, что в отеле остановилась какая-то важная делегация». Вот и усилили охрану. Подожди меня здесь, я скоро. Сергей вытянулся на шезлонге, натянул на нас темные очки, купленные еще в Тель-Авиве, и чуть было не задремал. Но тут совсем близко он услышал русскую речь. С одной стороны, ничего удивительного, русских здесь хватало, но все равно встретить за границей соотечественника приятно. Тем более, что русская речь звучала из женских уст. Он слегка скосил глаза. и увидел двух симпатичных молодых девушек в легких платьях. Все-таки зря мы отказались от услуг Франсуа. Что-то скучновато. Да ну его, он настолько уверен в своей французской неотразимости, что от этого аж тошнит. Да и оглянись вокруг, разве тут мало симпатичных жеребцов? Вон хотя бы какой экземпляр справа лежит. «Тише ты!» — на тон ниже произнесла вторая. Вдруг он по-русски понимает. «Да брось!» «Твой босс еще при заселении спрашивал, есть ли в отеле русский. Ему ответили, что никого из России, кроме нашей делегации, нет. А в связи с работой конференции будут заселять только по заранее выкупленной броне, да и номеров у них свободных почти нет. И потом, мы тут уже почти неделю, а вокруг только английский, французский, да и еврит. А думаешь, среди евреев мало выходцев из России?» «Да ты посмотри на него! Какой из него еврей? Скорее всего, немец или американец?» Сергей только хмыкнул про себя. «То, что он на еврея не похож, был согласен. Но почему его посчитали за немца? В нем вроде нет ни капли арийской крови. Или есть?» «Это смотря кого считать ариями». И в этот момент к нему вдруг обратилась та, что назвала его жеребцом. «Извините, вы говорите по-английски?» — спросила она на очень приличном английском, а потом добавила фразу на французском. «По-английски говорю», — ответил Сергей после некоторой паузы. «Кто его знает, можно ли ему общаться с отечественниками?» Но потом подумал, что по легенде же он обычный турист. «Какой-то странный у вас акцент», — нахмурила брови девушка. «Вы откуда?» «Из Новосибирска», — произнес Сергей. «Он приехал в Израиль как сокольский». С удовольствием понаблюдал, как краснеет его собеседница, и продолжил уже по-русски: Не смущайтесь, я ничуть не обиделся. Меня зовут Юрий. Ирина, чуть смущенно, но с нотками озорной дерзости ответила девушка. А это Мария. Очень приятно. Я слышал, вы тут с какой-то делегацией? Да, с дипломатической. Мы сотрудницы МИДа, с гордостью произнесла она. А вы, небось, нефтяник. Почему вы так подумали, удивился Сергей. Ну, Новосибирск — столица нефтяной Сибири, а этот отель не из дешевых. Не всякий может себе позволить здесь жить. Нет, я не нефтяник. И вы правы, мне бы здесь жить было бы не по карману. Но у нашей фирмы здесь забронирован постоянный номер, потому что руководство часто сюда приезжает на деловые встречи. Сейчас никого из боссов нет, вот мне и повезло. Девушки многозначительно переглянулись, услышав про бронь. Но продолжить общение не получилось. Вернулась Наталья. Она была в купальнике. Вокруг талии был обернут какой-то воздушный платок. Мазнув взглядом по собеседницам Сергея. Она скинула платок и заявила. «Я купаться. Можешь присоединиться». И сразу отправилась к бассейну. Сергей прислушался к себе. Понял, что не прочь освежиться. Он стянул шорты и футболку. Оглянулся на Марию с Ириной. «Не успел ничего сказать». а те уже синхронно махнули головой. Когда они с Натальей вернулись к шезлонгам, девушек уже не было. Заметив взгляд Сергея в сторону шезлонгов, Наталья деланно нахмурилась и произнесла, «Вообще-то я и глаза выцарапать могу». «За что?» «Из ревности». «Ишь, на из МИДа глаз положил». «Так ты подслушивала?» «Разумеется. Кстати, дополнительная охрана отеля связана как раз с этой делегацией». Здесь представители России, Франции и Великобритании. «В очередной раз решают, как помирить арабов с евреями. Мне до лампочки!» — отмахнулась Наталья. «Но это дополнительная охрана, путает нам все карты. Вряд ли кто-то выйдет на тебя в отеле. Придется гулять по городу и наслаждаться достопримечательностями. Не самый плохой вариант, но нашему прикрытию придется попотеть». Вечером Сергей с Натальей отправились в арабский квартал. Полицейская операция была уже закончена, но в квартале еще ощущалась нервозность. Как они и ожидали, хозяин лавки, в которой работал связник, сообщил, что тот задержан полицией. Сергей оставил в лавке номер своего сотового телефона и название отеля, попросив, чтобы с ним связались как можно быстрее. Хозяин лавки обещал исполнить все в точности. «А хвост за нами ходит», — вдруг спросил Сергей. — Скоро узнаем. — Пошли лучше шаурму покушаем. Настоящую. Не ту, что в Питере на улицах продают. — Ты тут все злачные места знаешь? — Злачные все, но это не злачное, а вкусное. Так что идем, это недалеко. Шаурма действительно была восхитительна. Сергей навернул аж две немаленькие порции. Когда они вышли из небольшого кафе, Наталья произнесла. «Нам нужно срочно вернуться в отель». «Что-то случилось?» «Пока нет, но может». Сергей невольно напрягся и стал оглядываться. Наталья дернула его за рукав, и Сергей смущенно потупился. Но чувство, что за ним кто-то пристально наблюдает, не исчезло. «Странно», — подумал он. «Когда ехали из аэропорта, ничего не чувствовал». Он хотел сказать об этом Наталье, ведь та восхищенно отзывалась о его интуиции — но почему-то опять засмущался. На них напали прямо у машины. Несмотря на то, что на улицах было еще довольно много людей, нападавших это не остановило. В их движениях чувствовалась неплохая подготовка. Сергей успел среагировать, потому что чего-то такого после слов Натальи и ожидал. Он резко качнулся в сторону, уходя от удара дубинкой, крутанулся на месте и из низкой стойки нанес удар ногой назад. Почувствовал, что попал, и с удовлетворением услышал вскрик. Резко разорвал дистанцию, краем глаза увидел, как падает Наталья. Но как-то отреагировать не успел, потому что на него летели сразу с двух сторон. Затылком почувствовал, что и сзади опасность. Качнулся вправо, пытаясь быстро вырубить одного и скользнуть в брешь. Правый уклонился от первого удара, поставил блок на второй, попытался нанести удар в ответ и чуть не достал. Сзади рванули пакет с документами. Сергей не сумел его удержать. Потерял квалификацию, успел подумать Якушев, и тут диспозиция резко изменилась. Возле машины, наконец, появилось прикрытие. И сразу со всех сторон. В считанные мгновения все закончилось. Сергей бросился к Наталье, который уже поднимал с асфальта кто-то из спецназовцев. «Что с тобой?» — чуть не зарал Сергей. «Да нормально все». Шокером шею ткнули, — поморщилась Наталья. — Черт, надо же было так расслабиться. — А вы чего так долго? — накинулась она на прикрытие. — Слежка за вами была снята у лавки связняка, которому вы должны были отдать пакет, — пояснил подошедший Андрей. — Вас точно никто не пас. — А нельзя было кого-то оставить у машины? — ядовито спросила Наталья. — Нам пришлось разделиться, — заметным акцентом сказал смуглый парень, видимо, эскидон. Четверо отправились проследить, куда хвост пойдет. Так что у машины просто некого было оставить. «Интересно девки пляшут», — проворчала Наталья. «Звони своему Авераму. Необходимо встретиться. Надеюсь, он в Элате? Я передам».